Мягкий шорох волн и соленый воздух напомнили Дойлу о детстве, проведенном на берегу моря. Радость от встречи с морем отражалась на его лице. Спаркс неожиданно предложил ему встать у штурвала. Положив руки на штурвальное колесо, Дойл широко улыбнулся. Спаркс уселся на канатной бухте и набил трубку табаком, доставки сет из-за голенища сапога. Слушая поскрипывание мачты и крики чаек, Дойл вглядывался в морскую даль, позабыв обо всем. Несчастья, обрушившиеся на них, стали казаться не такими ужасными. Более того, вполне ординарными и мелкими по сравнению с водной стихией, безграничность которой успокаивала и умиротворяла Дойла. Ему в голову пришла неожиданная мысль, а почему бы не совершить побег? и не скрыться где-нибудь на континенте. На свете существуют тысячи далеких и экзотических мест, где человек может исчезнуть бесследно, и никакие преследователи, даже безымянные и полуживые твари, не смогут отыскать. Обдумывая такую возможность, Дойл понял, его мало что привязывает к теперешней жизни. У него были родители и несколько близких друзей, но ни жены, ни детей... Необременительных финансовых обязательств он не наш. Стоит только позабыть о всяких сентиментальных чувствах к близким людям, как выясняется, что твои связи с этим миром невероятно хрупкие и оборвать их не составляет никакого труда. Мысль о том, что можно коренным образом изменить жизнь, показалась Дойлу весьма соблазнительной, и он едва удержался от того, чтобы не взять курс в открытый океан. Возможно, его заображило. Волшебное пение сирен, искушение сбросить тяжкий груз прежней жизни и начать все сначала оказалось столь сильным, что он чуть было не поддался ему. А может быть, это был просто крик, наболевшей души. Охваченный смятением и стараясь побороть соблазн где-то затаиться, Дойл чувствовал, что к нему возвращается прежнее убеждение при встрече с истинным злом а он был уверен, что столкнулся именно с ним, прятаться от него, сдавая позиции без боя, зло равное, если не больше. Бегство было бы трусостью и безмолвием. Можно прожить всю жизнь и не столкнуться с жестокой необходимостью выбора. Решение, принятое вами, неожиданно открывает глаза на вашу истинную сущность. Лучше расстаться с жизнью, защищая ее непостижимую святость чем как побитый пес с позором отбывать остаток дней с отвращением и ненавистью к самому себе. Дойл продолжал вести шлюп прежним курсом. Сколько бы врагов его не преследовали, что бы ни пришлось перенести, хоть сдирая с него кожу и поджаривая на костре, без боя он не сдастся. Правда на его стороне. Дойл чувствовал, как прежнее хладнокровие возвращается к нему. Если этим мерзавцам подвластны дьявольские силы, то и это не помешает ему добраться до них. — Скажите, Дойл, кому из издателей вы послали свою рукопись в последний раз? — лениво спросил Спаркс. — Не помню. — Мне было все равно, — сказал, пожав плечами Дойл. Моя записная книжка осталась где-то в разгромленной квартире. Очень жаль. Как они это сделали, Джек? Мне кажется, я нашел объяснение всему, что пришлось увидеть тогда, включая сеансы и все прочее, но вряд ли я когда-нибудь пойму, что они проделали в моем жилище. Спаркс кивнул, попыхивает руку. Судя, по вашему описанию, они могут изменять молекулярную структуру предметов. Значит, они обладают какой-то мистической чудовищной силой, сказал Дойл. Думаю, что обладают, произнес Спаркс. Ну, непостижим, воскликнул Дойл. Если это соответствует истине, то наше с вами мнение по этому поводу не играет ни малейшей роли, дружище. И пока мы будем искать. Какие-то невразумительные объяснения, серые капюшоны все равно никуда не исчезнут. Да-да, пробормотал Дойл. Как вы считаете, они, ну как бы это сказать, не совсем живые? Кто у нас, доктор? Вы или я? Чтобы составить представление об этих существах, мне необходимо осмотреть кого-нибудь из них, сказал Дойл. — Учитывая их напористость, думаю, такая возможность вам предоставится очень скоро, — усмехнулся Спаркс. Их голоса разбудили Ларри. Он выбрался из-под навеса, протирая глаза. — А вот и Ларри. Ему однажды довелось нос к носу столкнуться с серым капюшоном. — Не правда ли, Ларри? — сказал Спаркс. — Чего, сэр? — спросил Ларри, копаясь в мешке с провизией. — Я о сером капюшоне. Расскажи о своей встрече доктору Дойлу. Ладно. Это случилось несколько месяцев тому назад, сэр, начал Ларри, жадно вгрызаясь в свой любимый вестфальский сэндвич с ветчиной и сыром. Ну, у меня, значит, работа тогда была, и я хвостом таскался за этим джентльменом. Он тогда нам был нужен прямо позарез. «Я подозреваю, что этот человек замешан в одном деле», — пояснил Спарк. «Ну да, вот этот самый мистер взял за привычку, что не четверг, бросать свой расчудесный дом в Мейфер и отправляться в веселое, сами знаете, какое заведение в окрестностях Сохо». И уж там он расходился вовсю. а «Да, вовсю, скажу я вам». И приличия там всякие. Ларри, в настоящий момент нас это не интересует. Перебил его спорт Понял, сэр. Все понял. Ну вот, значит, когда я уследил, куда этот джентльмен шляется, то и решил, что нечего мне больше ходить за ним по пятам. А самый раз остаться и позырить, пока его нету, как и чего в этом его домишке продолжал Ларис набитым ртом, запивая еду огромными глотками пива, словно сказочный Горгантюа.